Глава сороковая Это странно, это глупо, это недостойно обученного оружия моего клана. Но я за эти ужасно, как оказалось, долгие месяцы не расставался с Рисой больше, чем на час. Она все равно пробиралась ко мне в спальню контрабандой, по внешней стене здания, или я к ней. А потом Таня сама плюнула и перестала запрещать нам спать вместе. И теперь мне страшно. Одиноко? Непривычно? Наверное, все вместе. Словно от меня отрезали половину и бросили оставшуюся на дороге в снежной пустыне. А ведь у нас еще даже нет привязки. Ну, то есть мы не сливались аспектами-аурами и не занимались любовью, только целовались. Откуда тогда это чувство пустоты и отсутствие чего-то жизненно важного? Сделай хотя бы вид, что рад вернуться домой. Раздался сбоку баритон Галахада, которого отправили сопроводить, а точнее, отконвоировать меня обратно в клан. Да, действительно, вроде как возвращаюсь победителем в собственную семью, а ощущения такие, будто на эшафот ведут. И прямо физически чувствую холод, исходящий от брата. А раньше вроде ничего такого не ощущал. Я запутался, Гал. Решил я немного разрядить атмосферу разговором. Слишком противоречивые мысли. Вот вроде добился всего и даже больше. Мне нечего опасаться, но... Не договорив, я замолчал, глядя в спину удаляющегося родственника. Галахат остановился лишь у самого портала и, медленно повернувшись, посмотрел на меня... Эх. Так люди могут смотреть на заговорившую, вдруг прямо под ними табуретку. Сел на нее, а она тебе... Что-то противоречивое я чувствую от твоей... <къем> я в Явно на мысль. Ты сильно изменился. В лучшую сторону или в худшую? Сохраняя на лице невозмутимую маску, поинтересовался я. Не знаю. Мне показалось, что в уголках рта Галахада мелькнул намек на улыбку. Но нет, не может быть. Так что померещилась. Как минимум, ты вырос. Я посмотрел на него и вдруг понял, что казалось мне странным с того момента, как я его увидел. Брат стал чуть ниже ростом. Или... «И ты заговорил со мной первым. Уже второй раз». Сухо констатировал он факт. Я моргнул. «Так, я же...» «Да!» «Я, ржа побери, привык иметь право голоса. И, главное, настолько привык сам отвечать за свои слова», что перестал бояться их произносить тебя это пугает раздражает мне правда было интересно а должно ответил он вопросом на вопрос не знаю я пожал плечами глядя как измути под пространство проступают знакомые контуры кланового парка главная резиденция белые розы снежный плющ и башни из мрамора и хрусталя «Пока изменения в тебе напрямую не затрагивают меня, я спокоен». Все так же практически без эмоций ответил Галахад. «И для семьи это так или иначе принесло выгоду». «Логично», — согласился я, вступая на вылизанные до стерильности плиты дорожки. «Во тьму ты не пал, потому мне не в чем тебя обвинять», — добавил странную фразу брат. «Ну, я туда и не собирался. Еще успел пошутить я, — Прежде чем большие двери главной резиденции медленно открылись, и стало видно, что в парадном зале вокруг трона главы выстроен едва ли не весь клан, ровными рядами белоснежных фигур, а за ними — почетные гости или свидетели. По неволе по спине пробежала ледяная дорожка. Очень уж это серьезное мероприятие было похоже на большое судилище. Каждый из них сканировал меня взглядом, Я буквально чувствовал, как они прожигают меня аурным зрением, ища, скорее всего, следы или жгут привязки. Чуть сбоку я заметил отца. Его взгляд был лишь слегка теплее остальных, но тоже внимательно сканировал меня с ног до головы. Я дошел до символического трона главы, подножие которого было обшито белым мрамором, а спинка украшена хрустальными навершиями башенками. Плавно опустившись на колени, я впервые заметил, что именно благодаря этим самым навершиям по всему залу прыгало множество радужных солнечных зайчиков. Красиво оказывается, и совершенно ничем не напоминает лед. Кажется, я уже просто устал бояться. Вот сознание и выхватывает из окружающей действительности яркие мелочи. «Приветствую всех собравшихся!» Степенно и привычно начала бабушка речь. «Сегодня мы, наконец, развеем облако смуты и непонимания, нависшее над нашим кланом». В зале повеяло напряжением, настолько плотным, что, казалось, его можно пощупать рукой. «Мой внук вернулся в семью с хорошими новостями». «Ого! Внук! В семью! А не оружие из главной ветви в клан! Кажется, меня нехило так повысили в местной иерархии. Вот же ж, научился у одной неугомонной девчонки. Я ж теперь на любую фразу соклановцев без скепсиса смотреть не смогу. Но главное, им этого не показывать. После земли трудновато придется. Хотя рожа кирпичом, как говорит Риса, на самом деле не такое уж сложное умение. И его миссия завершилась успехом. Так постойте, что я пропустил. Сегодня, благодаря усилиям Ричарда Умбрая, к клану присоединяется мастер Елизавета Иванова Лакоста, с этого момента именуемая только и единственно Елизавета Умбрая. Ржа, чтоб меня в черную дыру засосала и выкинула в ином мультиверсуме. Это же. Нет, мы же с рисой сами планы составляли. Все просчитывали, составками сверяли, корректировали кое-что. И должен был быть просто союз кланов с договором на обучение нескольких Ивановых на территории Умбрая. А то, что происходит сейчас, — полный переход. У нее даже параметры ауры изменятся, и наши дети будут полностью белыми мечниками, даже внешне. Она потеряет свою принадлежность к Ивановым, связь с ними, даже их защиту. Так... Главное — не паниковать. Конечно, зная семью Рисы, я не сомневался, что это совершенно не помешает ей совмещать удобства обеих систем и кланов. Уж в своем мастере и ее умении хорошо устроиться я не сомневаюсь. Да и в ее родственниках тоже. Не оставят они ее без своей поддержки. Кто в этом усомнится, точно пожалеет. В таком разрезе наш клан приобретает. Официально-то все вроде бы и не... Все это хорошо, одно плохо. А меня кто-нибудь в эти планы собирался посвящать? Или это было решение, принятое буквально только что?» Слишком уж странно улыбалась мастер Татьяна перед самым нашим разделением и на свою дочь смотрела со значением. С таким, что при этом воспоминании у меня сразу в голове прояснилось, Риса тоже ничего не знала. Мысли, скакавшие бешеным галопом, вдруг замерли, словно их подморозило, потому что среди ледяной тишины, когда все присутствовавшие, кажется, перестали даже дышать, двери сбоку от бабушкиного трона открылись, и в зал вступила ржа! Во что они превратили мою рису?